Но возьмите с собой побольше башмаков и ботинок. И то не нужно. Везде сделают вам. Теперь я ношу ботинки китайской работы, сделанной в Гонконге. Вот что значит скука-то? Заговоришься, о проподэ боц Ни к селу, ни к городу. 23 третьего. Еще с утра вчера завидели шкуну. Думали, наши Нет.